Глава 8 Свидание Рой зашел в дом, чувствуя себя так, будто шлялся, неизвестно где, да еще и пьянствовал. Снова этот гаденький осадочек. Да что же это такое? Как будто снова семнадцать лет. Или даже 15 Хотя нет, скорее 17 потому что в пятнадцать лет думает другим местом. На кухне бормотал телевизор. Настя была там. Рой прошел в душевую, принял душ, сменил уличные хаки на домашние и поймал себя на мысли, что оттягивает момент, когда нужно войти на кухню. Старательно и до последнего. Он молча сел и вздохнул. Начать, что ли, курить, чтобы не компостировать самому себе мозги? Хотя нет. В его возрасте курить уже бросают. Да и не курил он никогда. Доктор, у меня проблема. Я люблю свою жену. С вами все в порядке. «Только не знаю, как ей об этом сказать». Пауза. «И в чем проблема?» «Мне кажется, она может подумать, что все наоборот». Рой печально усмехнулся. Почему-то в этот момент отчетливо представлялся взгляд из цикла «Ну и дундук вы, батенька!» «Блин, почему?» «Откуда все эти самокопания, граничащие с рефлексией?» «Хотя зачем себя обманывать? Они были и раньше». Да что там раньше? Всю жизнь. Тут впору уже трактат писать. Мировоззрение интеллигента в условиях гладиаторских боев. Не один том получится. Рой поднялся. Может, сказать Насте, что чувствовал себя раскованнее, когда считал ее мальчиком? Еще не так поймет. Трагикомедия будет еще та. Даже представлять не хочется. Он вышел из душевой и медленно пошел на кухню. Настя смотрела телевизор, попивая чай. Рядом стояла тарелка с оладьями. Рой молча смотрел на эту игилию, оставаясь вне поля зрения. Затем тихонько подошел, щмокнул в макушку и обнял. Настя чуть вздрогнула от неожиданности, а затем прислонилась к нему. Рой аккуратно отошел и, бросив кружку заварки, налил кипятка из чайника, затем сел за стол и накрыл кружку блюдцем. Настя положила ладонь на его руку. Рой смутился, затем набрал воздуха и посмотрел прямо на нее. Настя замерла. настя Начал Рой. Настя напряглась, внимательно глядя на него. Рой и сам замер. Одни глаза смотрели в другие. «Настя, я хотел сказать...» — продолжил Рой. Настя замерла, чуть дыша и внимательно слушая его. «Давай на свидание сходим». Сбившись, закончил Рой и отвел глаза. Пауза. Вот и сказал, хоть стой, хоть падай. Может, спрятаться под стол, пока не поздно? Рой почувствовал, что покраснел, затем ощутил, как его погладила рука и услышал фырканье. Стараясь сделать покер-фейс, перевел взгляд на Настю. Настя звонко смеялась и взяла его ладонь в свои. Рой не выдержал и сам заржал, как конь. «Нет, ну а что?» – попытался сказать он, но снова сорвался на смех. «А куда пойдем?» – хихикая спросила Настя. «В зал», – подумав, сказал Рой. «Возьмем телевизор и поставим какой-нибудь фильм». «Вообще, когда мы в последний раз смотрели кино вдвоем?» «Давно меня никто не приглашал в кино», — еще раз фрыкнула Настя. Затем встала и чмокнула его в щеку. «Я согласна», — Рой просиял. «Что будем смотреть?» — спросил он. «Иллюзия обмана. Две части, а потом между небом и землей». «Ура!» — коротко сказал он. «Так, пойду сейчас выключу мобильный телефон, факс отключу, домофон тоже». Трубку брать не буду и на работу сегодня не пойду. У нас сегодня выходной». Настя снова засмеялась, оценивая комизм. Рой легко снял со стены плазменный телевизор и понес в зал. Нужно было поставить второй. Настя уже сидела на диване и, когда он сел, прислонилась к нему. Рой тихо млел, а он уже хотел письмо писать. «Ага, сейчас, аж два раза. Не тянет он роль Онегина. Случайно вас когда-то встретя...» «Вас искру нежности заметя?» «Нет, это решительно не про него». А тем временем шел фильм. Рой приобнял Настю и отрешился от всего. А когда пришел в себя, понял, что уснул. Настя спала тут же, положив голову ему на плечо. А телевизор, отмотав запись на флешке, отключился самостоятельно. Все-таки умотали его все эти чучела. Доктора в черных плащах, рыжие гамбиты — выпрыгивающие как черти из табакерки. Бодуны, измученные бессонной ночью хмурой. Так вымотали, что он отрубился. Аккуратно, стараясь не разбудить Настю, Рой поднялся и укрыл девушку пледом. На цыпочках прошел на кухню, вымыл посуду, убрал ее в шкаф и еще раз пошел в душевую. Все-таки незаменимая вещь душ. Куда там этому позорному жемчугу? пол царства за хороший душ и целое царство за ванну. Закончив водные процедуры, Рой подумал, не спуститься ли в подвал. Нет, только не сегодня, а то еще затянет и придется просидеть полночи, описывая возможные теории. Он вспомнил самый первый разговор с чтецом после того, как исцелил Настю. А если уже сейчас прикинуть, как сконструировать... Да что опять тянет-то? Это, похоже, не лечится. При разговоре с людьми сами собой в голову лезут мысли. Где этот человек мог соврать? Зачем? Почему? Какая ему от этого выгода? А Насте задумается. Сразу возникают мысли о том, как неправ, что с этим делать, что она могла подумать, что думает, как это воспримет. Стоит задуматься о чем-нибудь научном, так тоже мысли лезут. Что, когда и где, откуда, почему, зачем и как. Похоже, это склад характера или мышления. Интересно. А батя так же размышляя, кто что задумал и кому это выгодно. Он вообще должен руководствоваться принципом «Ищите мотив, найдете преступника». Или тот же Чалый. Тот вообще должен спать и видеть, кого он убьет и где получит прибыль. Из размышлений его вывел звук шагов позади. «Опять решил спать один?» — спросила Настя. Рой обернулся. «Настя, я когда-нибудь говорил тебе, что ты очень красивая?» — спросил он. Настя смущенно отвела взгляд. «Я давно заметил это, еще с нашей первой встречи. Еще тогда заметил, что ты очень красивая. Но не решался сказать», — закончил Рой. Настя чмокнула его в щеку. «Какой ты милый!»